Одному богу известно, до чего еще додумался бы в то утро Эстерсон, одержимый комплексом вины, если бы на песке перед ним не замаячило что-то мокрое, темно-синее, похожее на выстиранную трепицу. Эстерсон сел на корточки и поднял синюю вещицу, присмотрелся и, тихо застонав, в изнеможении закрыл глаза. Это был воротник синего шерстяного свитера, выброшенного волнами на берег. Ткань была мокрая, отяжелевшая от воды, но казалась свежей и совсем не пахла гнилью. Не будучи экспертом по мокрым тряпкам, Эстерсон, однако, был готов свидетельствовать в суде. Тряпка, пролежавшая на пляже пару недель, выглядит совершенно не так. Воротник свитера пана Станислава пронеслось в голове Эстерсона. А вдруг нет? Какого цвета свитер был на нем вчера? И был ли вообще какой-нибудь свитер? спросил он себя минутой позже. Но как ни напрягал Эстерсон память, а вспомнить не мог. Он, знавший все спецификации истребителя Дюрандаль с точностью до пятого знака, не помнил, во что был одет человек, рисковавший рядом с ним своей единственной жизнью ради свободы. Впрочем, чего можно было ждать от него, никогда так и не запомнившего фамилию своей бывшей жены, Нелестно отозвавшись насчет своей очень уж избирательной наблюдательности, Роланд после долгих торгов с самим собой уговорил себя, что в его руках фрагмент свитера пана-песа. Настроение его упало ниже низкого. Уровень агрессивности, напротив, взлетел до небес. Наверное, вся та старательно подавляемая ненависть, которую, как скряга копит деньги, Эстерсон копил на Церере, вдруг отыскала себе лазейку. Он уже был готов броситься в море, чтобы голыми руками задушить подводного монстра или погибнуть, как его взгляд упал наизнанку воротника с уцелевшим кожаным лейблом. На лейбле было написано одно единственное слово Хофнунг. Взгляд Эстерсона намертво прилип к Лейблу. На глаза навернулись непрошенные слезы. Нет, он не был сентиментальным сумасшедшим и знал, что Хофнунг. Это название известной и очень крупной немецкой фирмы-производителя модной одежды, такой крупной, что даже он, Эстерсон, эту марку помнил с детства. Его слезы не имели к модной одежде никакого отношения. Дело было в другом. Он прочел название буквально. Не как фамилию основателя фирмы, а как обыкновенное немецкое слово. Это одинокое человеческое слово на пустынном пляже в тысячах световых лет от земли было как глаз свыше, и глаз этот рек надежда. В то утро Эстерсон впервые улыбнулся на планете Филиция дерзкой, вызывающей улыбкой. Кусок невестьчьего свитера вернул Эстерсону ощущение реальности и веру в свои силы, ведь именно надежда, Надежда на то, что его жизнь станет другой, изменится, к лучшему или худшему, на Серере ему было все равно, и привела инженера сюда на задворке тремезианского пояса. Именно надежда, а вовсе неуверенность в том, что все будет хорошо. «Так чего же я теперь испугался?» — спросил себя Эстерсон, и, не найдя ответа, принялся за работу. На повестке дня стояли несколько задач повышенной важности. первая убрать из поля зрения возможных поисковых групп парашюты числом 5 и пилотское кресло. Второе. Сделать то же самое с отвалившейся стойкой шасси. Третье. Слинять подальше. Увы, даже поверхностный анализ этих трех задач показывал, что если третье, слинять, является легко выполнимой были бы силы, то первое и вторая по плечу разве что титану ибо катапультируемое кресло, даже с выгревшими реактивными тормозами, весило 210 кг, а стойка шасси не менее 600. Можно ли в одиночку унести в лес, пусть даже не такой далекий, предмет весом 600 кг? Можно, если ты подъемный экран. А разобрать на отдельные детали можно при наличии специальных инструментов, полный комплект которых весит столько же, сколько кресла. «Инструменты, разумеется, остались в сборочных цехах Боливера. Но что-то же надо делать. Значит, начнем с того, что полегче с кресла», — решил Эстерсон. Парашюты, купола которых были раскрашены в ярко-оранжевый цвет для удобства визуального обнаружения спасателями, тревожно хлопали на буйном ветру. Эстерсон попробовал сдвинуть кресло с места. Безрезультатно. Попробовал перевернуть его. Тщетно. Требовался рычаг. Эстерсон сбегал к опушке леса за крепкой палкой. Возвратился. Подсунул ее под основание кресла и, используя гладкий валун как точку опоры, с огромным трудом перевернул кресло на спинку. Кресло тяжело бухнулось. Палка треснула. Эстерсон едва не порвался пополам от натуги. — И что это мне дало? — спросил он себя, вытирая с лба обильный пот. — Совершенно ничего увы чтобы транспортировать кресло в лесок методом научного переваливания при самых оптимистических подсчетах требовалось суток десять за эти десять суток концерн успеет его поймать придать суду и вынести террористу эстерсону законный приговор если дотащить до леса не получится значит нужно похоронить решил конструктор кое где по краю лавового поля над обрывом Были раскиданы песчаные проплешины. Вероятная эрозия источила твердые продукты вулканической деятельности и образовались глубокие ямы. А после ветры потихоньку нанесли в них свежего песку. Ближайшая такая плешь находилась всего-то в 10 метрах от кресла. Такое расстояние методом научного переваливания можно было преодолеть до наступления темноты. Эстерсон извлек из своего рюкзака нож и ткнул им в песок. Песок охотно поддался, не выказав присутствия мелких осколков вулканического стекла, которых конструктор вполне оправданно опасался. Загребая сложенными ладонями словно экскаваторным ковшом, он принялся копать. Дело вроде бы пошло. На лице Роланда засияла улыбка. Как давно все-таки он не занимался тупой физической работой. Он уже мысленно прикинул, какой глубины и ширины с точностью до сантиметра, должна быть яма, где будет погребено кресло, и развлечение ради высчитал объем песка, который ему придется выгрести. Он уже исхитрился мысленно прикинуть среднюю плотность и химический состав песочка, как костяшки пальцев стукнулись о что-то твердое. Эстерсон снова взялся за нож и протестировал дно неглубокой пока что ямы с зыбкими краями. Одиночный камень, крупный валун, «Твою мать!» — громко выругался он, когда понял, что это не одиночный камень и не валун. Внизу, похоже, находился лавовый монолит или базальтовая плита. Так или иначе, без пачки силумитовых патронов тут ничего поделать было нельзя. Для подтверждения своей неутешительной гипотезы Эстерсон отошел на несколько шагов и попробовал копать там. «Тысячу раз, твою мать!» Взвыл конструктор и в сердцах отбросил нож прочь. Эстерсон сел рядом с креслом на песок и в бессилии закурил. Прошло уже полтора часа. Он вспотел. Он проголодался и запыхался. И где результаты? Конструктор заставил себя проверить соседнюю плешь. Там твердая поверхность отыскалась еще быстрее, чем в первый раз. Слой песка имел толщину сантиметров сорок от силы. По своему опыту он знал, что для людей его склада лучшее средство от отчаяния задаться каким-нибудь праздным вопросом. Например, какая масса люксогена потребна линкору типа «Адмирал Кохран» для прохождения маршрута «Земля-Клара-Фелиция» при условии, что вместо двух кормовых башен на линкоре оборудован ангар для 12 флуггеров. В данном случае вопрос был праздный, зато не такой сложный. а именно так все же лава или базальт препятствуют ему в деле устроения могилы для пилотского кресла. За десять минут Эстерсон расчистил примерно квадратный метр дна песчаной плеши и ахнул. «Не лава и не базальт!» Конструктор расхохотался.